Над голубой рекой или пятнадцать мгновений судьбы. Будущий лунянин номер два Баз Олдрин в пятьдесят третьем году воевал в Корее. Летал на Сейбри из пятьдесят первого авиакрыла. Совершил шестьдесят шесть боевых вылетов. Вспоминал. Я постоянно был на чеку. Время от времени я замечал белые инверссионные следы выхлопных газов высоко над головой. или блеск солнца, отражающийся от крыла внизу. Миги были поблизости, притаились, выискивая возможность разнести меня на куски. Миг был ужасной боевой машиной, оснащенной 37-миллиметровой пушкой, которая одним ударом могла отправить его в 86 своим на землю. У него также были две 23-миллиметровые автоматические пушки, которые могли сделать из самолета швейцарский сыр одной в очередью. Олдрин был пилотом способным и удачливым. Его не сбивали, сам же он записал на личный счёт 2 Мига. Первым из них и был самолёт старшего лейтенанта Льва Колесникова, врезавшийся в сопку 14 мая 53 года в аллее Мигов, в нескольких километрах южнее реки Ялуцзян. Теперь это установлено точно. Есть фото, где Олдрин позирует в кабине после этой победы. Широченная улыбка, указательный палец правой руки направлен в небо. На физеляже мультяшный пёс Плута и изображение МиГа. Этот бой принёс Олдрину крест лётных заслуг и досрочное повышение. Вторую победу Базу записали 7 июня. Не ясно, кого именно он тогда поразил. МиГ-15Б старшего лейтенанта Дорохова, который погиб Еле капитаны Блиновы с того же 535-го полка. Он был подбит и совершил аварийную посадку. Дело осложняется тем, что на эти победы претендовали сразу несколько американских пилотов. Кроме того, под огонь Олдрина мог попасть кто-то из китайских либо корейских лётчиков. Первый шаг Олдрина к славе И к звездам, к Луне датирован восьмого июня пятьдесят третьего года, когда журнал Life опубликовал кадры с его фото пулемета, сделанные четырнадцатого мая. На них видно, как изпотерявшего управление Мига выстреливает солдатик. Фото стало снимком недели, под иллюстрацией написали: «Коммунистический пилот катапультируется из поврежденного Мига». Кадры фото пулемета редко бывали настолько четкими и внятными. Чаще они фиксировали лишь сам факт стрельбы по противнику, а поражения и катапультирования происходили за кадром. Олдрину повезло не только выиграть бой, но и сделать хорошие снимки. Эти кадры мог бы увидеть Сталин, прожив он несколькими месяцами дольше. Авиаконструктор Яковлев, много общавшийся с вождем в последние годы, Писал, что в сталинской приемной на столе лежали свежие советские и зарубежные издания, включая американский Life. Если Калешников получил в Америке свои пятнадцать минут славы как безымянный коммунистический пилот, то обалдри не говорили все штаты, его имя было на слуху. В СССР даже Сутиягин с Пепеляевым не могли рассчитывать на подобную славу. Вероятно, именно попавшие в лайв снимки впоследствии повлияли на отбор Олгрена в лунный экипаж. Значит, в его славе, не зная об этом, невольно поучаствовал Лев Колесников. Примерно так же много лет назад Чкалов повлиял на судьбу генерала Джорджа Маршалла, о чём тоже никогда не узнал. В 37 году звёздный экипаж Шкалова, Белякова и Бойдукова летел через северный полюс в США на АНТ-25, одномоторном самолёте с рекордным размахом крыльев в конструкции Туполева. Полёт проходил в сложнейших условиях: обледенение, кислородные голодания. Летели в Окленд. Из-за перерасхода топлива пришлось сесть несколько раньше, на аэродром Персонфилд в Ванкувере, штат Вашингтон. Это точка более или менее случайно, могли сесть и в соседнем Портленде. Героя в радушно встретил и пригласил в свой дом командир местного гарнизона, 57-летний Джордж Кэтлип Маршалл, участник Первой мировой войны. Его карьера шла туга. Только за год до этого Маршалл получил звание бригадного генерала. По нашему это даже не совсем генерал, скорее кто-то вроде полковника. Благодаря Чкалову Маршалл, командовавший захолустьным гарнизоном и ждавший пенсии, Попал на первые полосы всех газет. Чкалов рассказал президенту Рузвельту, как тепло встречал советских гостей генерал-маршал. Поближитель в Америке, если не все, то очень многое. Генерала перевели в Вашингтон, он возглавил штаб армии США, участвовал в Тегеране 43 и Ялте 45, был повышен до генерала армии, награжден, между прочим, и советским орденом Суворова. Сорок третьим и сорок седьмым становился человеком года по версии журнала Time. В сорок седьмом-сорок девятом годах занимал пост госсекретаря. В пятидесятом-пятьдесят первом министра обороны. Предложил план маршала, программу восстановления послевоенной Европы и одновременно роста американского влияния. Получил Нобелевскую премию мира. А началось всё с того, что встречный ветер и обледенение съели какой-то лишний центнер бензина у Чкаловского АНТ-25. Это неплановая посадка, вероятно, оказалась самым сильным вмешательством лётчика Чкалова в ход истории. Самолёты Поликарпова испытали бы другие, через полюс бы слетал тот же Громов, да мало ли кто ещё. А вот карьера Маншела без фактора Чкалова могла закончиться в Ванкувере. Олдрены и колесников не знали имён друг друга. Для каждого из них было загадкой, с кем он сошёлся майским днём 53 года над рекой Ялу, кого он мог убить и кто мог стать его убийцей. Колесников понимал, что его сбил какой-то американец, Олдрен понимал, что сбил какого-то коммуниста, и только траектории машины, судя, сошлись в одной точке, чтобы через секунды разойтись навсегда. Безымянные враги, ничего личного, винтики геополитического противостояния. Два небесных брата Базза, каждый из которых мог стать для другого и Авелем, и Каином, а вышло так, что один помог прославиться другому. Высадку Армстронга и Олдрина на Луне в Советском Союзе в прямом эфире не транслировали. Но позже показали, как приводнившихся посреди Тихого океана астронавтов поднимают на борт авианосца Hornet. В записи показали и прилунение, и гва. Когда основной лётчик в Волгограде смотрел телепередачу, наверняка ведь смотрел и думал о том, что его плюс-минус ровесники летают на космических кораблях. Он и представить не мог, что его судьба однажды пересеклась с одним из этих неуклюжих парней в скафандрах. А Лесников чувствовал себя опустошенным после увольнения из армии, Олдрин после возвращения со звезд. Оба писали книги, в какой-то мере проговаривая, как это модно сегодня, свои травмы. Вот так и великий Арциулов, победитель смертоносного штопора, очарованный паритель, бесстрашный испытатель, всю свою после авиационную жизнь рисовал небо и самолеты. Узнать друг о друге Олдрину и Колесникову оказалось не суждено. Колесников умер в Волгограде в феврале 86 -го года, так и не опубликовав Голубую реку. 86 год, последний в его жизни, зарифмовался с маркой Сейбра F86. Олдрину выпала завидная долгая жизнь, но кто бы мог рассказать Баззу о жизни и судьбе сбитого им лётчика? Разве что я, знающий о Лве и Баззе больше, чем они сами знали о себе. Но слишком мало у меня шансов встретить Олдрина. Ноль целых и еще много налей после запятой. Хотел было написать ему в Твиттер, но не стал. К чему Олдрину имени пилота, которого он сбил семьдесят лет назад? Вот Калесникову было бы куда интереснее узнать, кому он в том памятном бою целую секунду смотрел в глаза. Когда Михаил Девитайев бежал из немецкого плена домой на восток к солнцу, за ним гнались истребители, но арестанты на угнанном Хейнкеле смогли уйти. Много лет спустя Девитайев встретится на острове Узидом, где он когда-то работал в неволе, с летчиком Гюнтером Хоббамом, участником погони. Два старика обнимутся. Почему-то летчиком, сбитым и сбившим... Бывает любопытно встретиться. Почему никто не знает, написал однажды Колесников. Интересно, что бы сказали друг другу Олдрины и Колесников в случае их встречи в этом мире? И что скажут друг другу там? В записках Олдрина, где он вспоминает тот самый бой, я нашёл слова, косвенно обращённые к Колесникову. На самом деле я рад, что пилот выбросился, и мне нравится думать, что он не пострадал, несмотря на то, что я сбил его самолет. Я всегда думал о себе как о Gentle Fighter Pilot. Последние слова можно перевести как Истребитель джентльмен. Расстреливать Калешникова на парашюте Олдрин точно не стал бы. Сына первой любви Фадеева, внука первого летописца Владивостока. Двоюродного брата Навелы Матвеевы и Ивана Ялагина сбил в Корее Баз Олдрен, будущий покоритель Луны. Даже не знаю, как к этому относиться. Люди связаны друг с другом не шестью рукопожатиями, куда тесней, как будто ходят по одному пятачку, то и дело пересекаясь. Всегда завораживали, останавливали взгляд эти странные сближения, причудливое созвучие судеб. В стихотворении рифмы несут ясную функцию, может быть и здесь что-то похожее. Нам дается сигнал, чтобы мы обратили внимание, остановили взгляд, задумались о судьбе и предопределённости. Из коловорачения звездной пыли, создающего и сталкивающего планеты и людей, из кипения лавы бытия, из разрозненных единиц информации ты пытаешься вычленить стержень смысла. Но всегда ли это возможно? И всегда ли он есть этот смысл? Что следует из того, что сын философа он эсма сбил человек вторым вступивший на луну? В чём тут провидение или промысел? Или же никому, кроме меня, это пересечение не интересно? Встретились два метеора, опасно сблизились, едва не коснувшись друг друга металлическими поджарами животами. И толкаемые керосиновыми реактивными струями навсегда разошлись. Что всё это значит? Или не значит ничего? Случайно ли всё происходит в этом мире? Беспорядочно ли носятся по чёрной пустоте частички космической пыли? Или случаи возникают с запасом, с перехлёстом, как пулемётные очереди, как и-нибудь пуля до да найдёт цель? Всё математически рассчитано по законам больших чисел. статистики и вероятности. В хаосе мы живём, бесконечном и беспощадном, или в осмысленном, упорядоченном, гармоничном космосе? Рассматриваем случайные бессмысленные узоры калейдоскопичных стёклышек или же видим рассыпанный пазл, который можно сложить в единственную и разумную картинку? Кто И по каким небесным лекалам вычерчивает высший пилотаж человеческой судьбы, подкладывая не любову подруку злосчастную салонку и подводя под прицел одрено машину колесникава. В орохе случайного застывают неотменимым рисунком случившегося, как окаменевшие миллионы лет назад ракушки, как замершие в янтарре мотыльки, как стихотворение, в котором каждое слово связано с каждым И никакого не выбросить. Можно ли понимать случайность как одну из форм предопределенности, совпадение как сигнал из выше? Как увидеть и прозреть это предначертанное, подчиненное общим и непостижимым для нас законам бытия? Льва Калесникова сегодня не читает и, наверное, читать уже не будут. Однако путь его был не напрасен. Он был честным солдатом неба и литературы, может и не самым выдающимся и заметным, но достойно и в меру сил защищавшим выпавший ему участок фронта. Надежно прикрывал ведущего, совершил свои боевые вылеты сколько и где мог, был по-своему счастлив и удачлив. Судьба уберегла его в сорок первом, как не уберегла многих ровесников, уберегла и в пятьдесят третьем. дала начинающему литератору внимательного патрона Фадеева. У Колесникова были свои звёздные часы, пусть не такие, как у Олдрина, оставившего след не только на земле, но и на луне. Но ведь и звезда у каждого своя, и потолок свой, и высший пилотаж тоже только свой. Авиация жива не только чекаловыми и кожедубами, литература не только Пушкиными и Шолоховыми. Чтобы появился гений, нужны сотни талантов и тысячи посредственностей. Каждый триумфатор должен помнить, что он стоит на плечах и гигантов, и забытых неудачников, без которых не мог бы состояться. Триумф победителя предполагает наличие множества проигравших, иначе и триумфа не будет. У любого Гагарина есть свои нелюбов. Без нелюбовых, несчастливых дублеров, рухнувших экипиров, Гагарин их вообще не бывает. Мы знаем покорителей полюсов, победителей, великих удачников, но за каждым Амундсеном стоит тень Скотта, отставшего и погибшего. Нам известен Дежневый Беринг, а многие ли помнят Никиту Шалавурова или Владимира Русанова без вести, сгинувших в ледяных пустынях? Мне хочется продлить жизнь Льву Колесникову, сохранить память о нём и о тех миллионах, которым не посвящают книг и фильмов. Хочется исполнить гимн и звёздам, и винтикам. Тем, кто не долетел или кому не дали даже оторваться от земли. Кто вообще не был рождён, чтобы летать, но делал что мог: пешком или ползком. Вторым, третьим, сорок первым безыменным бойцам братских могил, безвестным дублерам, видомым героям второго плана эпизода за кадра, людям массовки, чьи имена и лица неразличимы как песчинки, составляющие пляж, аутсайдерам и маргиналам, плебеям и дворнягам, бедным, некрасивым, неталантливым, неуспешным провинциалам. сбитым лётчиком, неудачливым конструктором и их никчёмным не взлетевшим детищем, забытым писателем второго ряда, умершим в сумасшедших домах философом. В траве, полыни, бурьяно, в глине, перегною, праху, почве, хоронящей и родящей. Искром не разгоревшимся в пламени, пулем пролетевшим мимо цели или обессмысленным осечкой и кринком, из которых не выросла рыб. Гениальным нотом растворённым в эфире, но так и не выхваченным из него словами, сгоревшим и не записанным. Тем, кому вообще не удалось не посчастливилось родиться. На глянцевых обложках места на всех не хватит, но человечество живёт не одними суперзвёздами. Есть красота победы, Но есть и высокая красота проигрыша. Человек состоит не только из успехов, но и из поражений, которые не как не менее важны. Удача и несчастью одна цена. Главное направление движения и последовательность. Остальное призрачное и несущественно. Победил тот, кто не сломался и шёл в нужном направлении, стремился к своему потолку, какому ни есть. Из-за него Выйдет пешка в ферзи или нет, зависит не только от нее. Даже Олдрин переживал, что ступил на Луну не первым, а вторым. Внушал себе: быть вторым – это нормально, если ты делаешь все, на что способен. Неудачи, твердил он, это возможность. Неудачи – путь к удачам, говорил и безумный философ Нон Эсма. Что до славы, она капризна и непредсказуема, как погода у моря. Надеяться на неё можно, рассчитывать нельзя. Подвижнику неба Нестерову досталась всемирная слава, великому орцу Улову память профессионалов. Большую часть пути до Америки Чкаловский АНТ-25 пилотировал опытный в слепых полётах байдуков, но славу взял Чкалов. На всех её не хватит. Значит ли это, что не Чкаловы, тыловые труженики человеческой истории жили, действовали, умирали напрасно. Кит не живёт без планктона. Тигра обеспечивает вся тайга. Белоснежным лайнером и суровым свинцового цвета крейсером помогают швартоваться невзрачные трудяги буксирчики. Космонавта готовит целая наземная армия быть её рядовым большая честь. Из пещин ок складываются горы, хотя каждое минеральное зерно могло бы вырасти в сверкающий кристалл, сложись геохимические жизненные обстоятельства иначе. Алмазам дают собственные имена, но следует помнить, что они рождаются из угля, как стихии из зора, а звёзды из пыли. Они сближались, чтобы встретившись на миг в одной точке чужого неба, разойтись навсегда. Двое бесконечно далёких и самых близких друг другу людей, ибо кто может быть ближе, чем враг в смертельной схватке? Оказавшись совсем рядом с противником, второй лейтенант Толдрин понял: если его сейбер проскочит вперёд, мик окажется позади. Нужно самому оказаться сзади, используя хорошие воздушные тормоза сейбера. Манёвр удался. Олдрин пропустил врага вперёд, довернул самолёт и нажал газ-шётку. Было видно, как по камуфлированным плоскостям русского самолёта скачут искры. Миг машина крепкая, а коммидируется не только умело, но и фанатично. Говорят, за трусость у них расстреливают. Порой они идут на таран, видимо, не ценят свою жизнь. Как можно победить того, кто не боится смерти? Ничего баз. У летчиков истребителей нет эмоций. В наших жилах лед. Мик пытался скрыться в облаках. Красный пилот уходил вверх, используя преимущество своей более легкой машины. Олдрин ринулся следом, продолжая стрелять в слепую изо всех шести полудюймовых пулеметов. Вынырнув из облаков, он снова увидел раненый Мик. Вдруг от самолёта отделился тёмный предмет катапульное кресло. Машина и выброшенный из неё лётчик рухнули в облака и пропали. Олдрин завертел головой. Надо было выходить из боя и пристраиваться к своим. Шёл май пятьдесят третьего года. Менее 3 месяцев назад умер Сталин. Ещё не прострелил своё сердце писатель Фадеев, ещё жил в доме скорби философ Ноннесма. Луна еще оставалась недоступной, даже первый спутник еще не издал знаменитый бип, дефлорировав околоземное пространство. Гагарин учился в Саратовском техникуме на летчика и о небе мог только мечтать. Калешников слышал, как по плоскостям его мига барабанят пули, вспоминал: у Сейбра шесть пулеметов по четыреста двадцать пять патронов на ствол. Калибр 12,7, как у нашего ДШК. Ещё и радиолокационный прицел, даже в облаках не спрячешься, единственное спасение резкий манёвр. Миг, принимая пули, перестал слушаться рулей. В кабине появились дым и пламя. Нужно было прыгать. Лётчик должен действовать быстро, но не торопясь. Вспомнилось Колесникову наставление к Ижидуба. Раздался взрыв. Это сработал пиропатрон. Бронезаголовник выбило стекление фонаря, и через миг лётчик обнаружил себя в невесомости и в непроглядном облачном тумане. Рывок поставил на место голову и ноги, раскрылся купол. Вылетев из облака, лётчик-алесников увидел входящий в последнее пике неуправляемый миг и плотину ГЭС на Ялу. Сердце лётчика колотилось с пулемётной чистотой. Он крутил головой, смотрел то на небо, то на сосны внизу, то на реку, голубую, очень голубую, удивительно голубую реку. читал Игорь Князев